Глава 9 Как-то раз я гуляла с детьми по берегу реки и вдруг увидела на земле кровь и какие-то странные большие хлопья. Никто из детей не знал, что это, но я увидела, что кровавый след тянется прочь от берега, в сторону леса, и пошла по нему. Я отошла буквально шагов на пятьдесят, когда увидела в траве мальчика. Сначала мне показалось, что он спит, но потом я поняла, что он без сознания и перепугалась. Кровь сочилась у него на груди, вся рубашка была красной от крови. Я осторожно взяла его на руки и понесла в приют, где ему могли оказать помощь. Кроме того, я увидела в нём дар. Это был дар превращаться в дракона. Так вот, что это были за захлопья, драконьи чешуйки. Дети тихо шли за мной растерянные. Когда мы дошли до приюта, я сразу осмотрела грудь мальчика. Кровь все еще не остановилась полностью, я, разорвав свою простыню, сделала ему перевязку. Ребенок так и не приходил в себя. По-видимому, он потерял много крови. Но я, в конце концов, вылила на него ковш ледяной воды, его ресницы затрепетали, и он приоткрыл глаза. Тогда я оставила его на попечение старших детей и пошла к сестре Августине. Мне повезло застать ее в келье. «Сестра Августина, я нашла нового мальчика с даром превращаться в дракона. Он лежал на берегу, весь израненный. Я принесла его к нам». «И правильно сделала. Только учти, он не должен знать особенности нашего приюта. А что с ним случилось?» «Я не знаю. Он пока не в состоянии рассказать. Но он выживет, я уверена в этом. Мы все обязательно узнаем». «Мальчику нужен был покой». Я положила его в свою кровать. Все равно я не могла заснуть, беспокоясь за его самочувствие. Ближе к рассвету он проснулся. Я, наконец-то, смогла поговорить с ним. И вот, что он мне рассказал. Его звали Маура. Он был сыном графа Рико. Когда король призвал всех волшебников на войну, его отец сам снарядил сына и отвел во дворец. Маура был сначала сильно напуган строгими военными порядками. Его собрали в военный поход и он выдвинулся вместе с солдатами в город Санго на границе с герцогством Рантино. Там Маура ждал с остальными военными сигналы к атаке и превратился в дракона, когда такой сигнал прозвучал. Ему был дан приказ летать над городом и сжигать все подряд, особенно военных, которые обороняют город. Маура неохотно подчинился и полетел, но он понял, что совершенно не хочет и не может причинять вред живым людям. Он так ничего и никого не сжег, Зато в него неоднократно пытались стрелять, но он был достаточно высоко и остался невредимым. Когда он сел на землю и вновь превратился в мальчика, к нему подбежали военные с криками, почему он им не помогает. Маура соврал, что у него кончился огонь, и от него отстали. Внезапно он заплакал, потому что увидел в тот день страшную картину войны. Убитых людей, разрушенный город, бегущих в панике мужчин женщин, стариков и детей. Всё это напрочь деморализовало его, и он твёрдо решил больше ни в каких войнах не участвовать. Город был захвачен, а Маура захотелось разыскать остальных волшебников и обсудить с ними участие в войне. Но вокруг царила такая суматоха и хаос, что про него вообще чуть не забыли. Ему было очень плохо на душе. Всё виделось ему бессмысленным и несправедливым. На следующий день мальчик отказался превращаться в дракона. По законам военного времени его заключили под стражу, и сам король с ней зашел до того, чтобы поговорить с ним. «Почему ты ослушался приказа?» «Я не могу это делать. У меня не получается вредить людям. Глупости! Ты обязан служить на войне и выполнять то, что тебе скажут. Иначе тебя ждет тюрьма. И там с тобой нянчиться никто не будет. Ты теперь солдат, а не мальчик, понимаешь?» Король давил на него. «Лучше тюрьма, чем это Маура был стойкий. «Ах ты!» Тут король, вопреки этикету, вставил крепкое словцо. В тот же день Маура бросили в городскую тюрьму герцогства Рантино. Его не кормили всячески издевались над ним, не давая спать. Все были уверены, что он сдастся. Но у Маура оказался на редкость упрямый характер. Тем не менее он понимал, что долго не продержится. Он долго искал, хоть какой-то выход и придумал. Он решил убить короля. Наутро он сделал вид, что готов покориться, если поговорит с королем. Его проводили в зал для приемов. Король облюбовал один из дворцов Санго и уже хозяйничал в нем. Зал этот был довольно просторный, с высоким потолком и высокими большими окнами. Король Карлос де Лонго сидел в роскошном кресле, трона здесь не было. Его окружали рыцари с оружием на изготовку. Маура подошел поближе к королю и внезапно превратился в дракона, заняв своим телом чуть ли не весь зал. Как только это произошло, рыцари бросились на него, но это Маура только обрадовало. Теперь путь к королю был чист, и он дыхнул на него огнем изо всех сил. Сразу же загорелись портьеры и паркетный пол, а король в ужасных мучениях катался по полу, пока кто-то не накрыл его шторы, сорвав ее с окна. Маура-дракон разбежался и выдавил стекла своей тушей, поранив крылья осколками. Он вылетел в окно и полетел прочь. Так он добрался до реки, на берегу которой превратился обратно в мальчика, ель еле-еле смог доползти до густой травы, чтобы в ней спрятаться. Если бы я не пришла вовремя, неизвестно, выжил бы Маура или нет. Тем временем в зале пламя удалось потушить. Но король получил слишком много ожогов и в ту же ночь скончался. Маура этого пока не знал. Ему было очень плохо морально, и его преследовала картина охваченного пламенем короля в адских муках, катающегося по полу. На следующий день гонцы помчались разносить весть о смерти короля. Его наследник Карлос II был на этой войне и принял на себя обязанности короля, пока без коронации было не до нее. Он спешно собрал совет, в который входил и неуязвимый фельдмаршал. И тут приключилась главная неожиданность. Карлос II совершенно не хотел никого завоевывать. Ему хватило пару дней, чтобы смертельно устать от войны. Поэтому он объявил Совету, что намерен заключить мир с герцогом Рантино. Все были в шоке. Война еще только началась и обещала быть победоносной. Столько крови, трупов и ради чего? В Совете вспыхнули оживленные споры. Но Карлос II был неумолим. «Войны не будет!» И мир был заключён. При этом новый король даже отказался от свежезавоёванных территорий. Всё это было ни на что не похоже. А что же было с другими детьми на войне? Кого-то Карлосу Первому удалось сломить, кого-то охватывали истерики, они не могли быть больше полезны. Детская психика не выдерживала чудовищного напряжения, и некоторые дети замкнулись и больше не проявляли свой дар – так как понимали, что все из-за него. Но все это стало известно намного позже, когда мне удалось увидеться с такими детьми и поговорить с ними. А пока я знала только то, что война окончена, король умер. Да здравствует король Карлос II.